Глава 14. Серьёзное либо прощальное. Немцы с точки зрения англосаксов. Проведение в мундире. Рай для беспомощного идиота. Все побеждающие немецкая сознательность. Как должно быть вешают в Германии? Что случается с добропорядочными немцами после смерти? Военный инстинкт. Немец в роли лавочника. Немецкая женщина. Недостатки немецкой нации. Наше путешествие подошло к концу. Этой страной может управлять кто угодно, изрёк Джордж. Я, например, Мы сидели в саду Кайзерхоф в Бонне и любовались Рейном. Шёл последний вечер нашего путешествия. Утренний поезд должен был стать началом конца. Я бы написал на листе бумаги всё, что должен делать этот народ, продолжал Джордж. Нашёл бы солидную фирму, которая напечатала бы мои рекомендации и велел бы расклеить их по городам и деревням. И этого было бы достаточно. В безропотном, законопослушном немце наших дней который гордится тем, что платит налоги и делает всё, что ему велят те, кого поставило над ним приведение, трудно найти какое-либо сходство с его мятежным предком, для которого личная свобода нужна была как воздух, который назначал судей только для советов, а право исполнения приговоров оставлял за своим племенем, который шёл за своим вождём, но никогда беспрекословно ему не подчинялся. В Германии сейчас много говорят о социализме, Но ведь это тот же деспотизм, только под другим названием. Индивидуализм не привлекает немецкого избирателя. Он хочет больше того, стремится, чтобы его контролировали, чтобы им управляли. Для него важен не способ правления, а его внешняя сторона. Полицейский в его представлении бог, и таковым он станет для него навсегда. В Англии мы смотрим на людей в синих мундирах как на безвредную необходимость. Средний англичанин использует его в основном в качестве дорожного указателя, а также в оживленных кварталах для того, чтобы переводить через дорогу старушек. За это мы ему благодарны. В остальном же просто его не замечаем. В Германии, напротив, полицейскому поклоняются как божеству. Его любят как ангела-хранителя, Для немецкого ребенка он Санта-Клаус и Домовой в одном лице. Все блага исходят от него. Шпиль плаце с качелями и гигантскими шагами, песочницы, бассейны и ярмарки. За шалости он примерно наказывает. Все как один послушные немецкие мальчики и девочки хотят угодить полицейскому. Если он им улыбнулся, они приисполняются самомнение. С немецким ребёнком, которого полицейский погладил по головке, невозможно иметь дело. Он ужасно важничает. Немецкий обыватель, солдат, а полицейский его офицер. Полицейский указывает ему, куда идти и с какой скоростью. В Германии у каждого моста стоит полицейский и говорит, как следует его переходить. Если же полицейского на привычном месте не окажется, немец сядет и будет ждать, пока не высохнет река. На вокзале полицейский запирает немца в зале ожидания, чтобы тот не причинил себе вреда. В нужное время он выведет его на перрон и сдаст с рук на руки проводнику, тому же полицейскому только в другой форме. Проводник указывает ему какое место занять, когда выходить и проследит, чтобы он вышел. В Германии вы не несёте за себя никакой ответственности. Всё делается за вас и делается хорошо. Вы не должны о себе беспокоиться, и если вы не в состоянии за себя отвечать, вы не виноваты. Заботиться о вас долг немецкого полицейского. Он отвечает за вас в любом случае, даже если вы круглый идиот. Где бы вы ни были, что бы ни делали, он за вас отвечает. Он о вас заботится, и заботиться надо отдать ему должное, неплохо. Если вы потерялись, он вас найдёт. Если вы потеряли какую-нибудь ценную вещь, он вам вернёт её. Если вы не знаете, чего хотите, он вас надоумит. Если вам чего-то захочется, достанет. Частные адвокаты в Германии не нужны. Если вы захотите купить или продать дом, участок земли, государство займётся этим само. Если же вас одурачили, государство защитит вас в суде. Государство вас женит, застрахует и даже может шутки ради поставить на карту вашу жизнь. Твоё дело родиться, говорит немцу немецкое правительство, а остальное мы берём на себя. Дома и на улице Когда ты работаешь и когда отдыхаешь, когда ты здоров и когда болен, мы укажем тебе что делать и проверим, как ты это сделал. Ни о чём не беспокойся. И немец не беспокоится. Там, где не может найти полицейского, он после недолгих поисков найдёт инструкцию, приклеенную к стене. Он читает инструкцию и делает то, что там сказано. В одном немецком городе, каком не помню, да это и не важно, я увидел открытые ворота, ведущие в сад, где давался концерт. Если бы кто-то захотел проникнуть в сад через эти ворота и таким образом попасть на концерт бесплатно, ничто не могло бы ему помешать. Больше того, удобнее было бы войти здесь, а не тащиться четверть мили до других ворот. Однако никто. Ни один человек не попытался попасть в сад через эти ворота. Все понуро брели под палящим солнцем к дальним воротам, где стоял служитель и взимал плату за вход. Я сам видел, как немецкие мальчишки стояли на берегу пруда и с вожделением смотрели на лёд. Они давно могли бы надеть коньки и начать кататься. Взрослые полицейские были далеко, и их никто не видел. Однако не катались. их удерживало сознание того, что этого делать нельзя. Всё это заставляет всерьёз задуматься, а являются ли те в тоны представителями грешного рода человеческого? Быть может, этот послушный, покладистый народ ангелы, сошедшие на землю, дабы отведать кружку немецкого пива, лучшего которого, как известно, нет во всём мире. В Германии просёлочные дороги обсажены фруктовыми деревьями, И ничто не может помешать мальчишке или взрослому остановиться и нарвать плодов, ничто, кроме сознательности. В Англии бы это могло стать причиной публичного скандала. Дети бы сотнями умирали от холеры, медики сбились бы с ног, пытаясь справиться с последствиями чрезмерного увлечения кислыми яблоками и зелёными орехами. Общественное мнение потребовало, чтобы эти деревья в целях безопасности были обнесены забором. садоводом же, пожелавшим таким образом сэкономить на заборах и оградах, не позволили бы сеять по стране болезни и смерть. Зато в Германии мальчишка будет целый день шагать по безлюдной дороге, обсаженной фруктовыми деревьями, чтобы потом купить в деревне пару дешёвых груш. Пройти мимо никем не охраняемых деревьев, ломящихся под тяжестью спелых плодов, показалось бы англосаксу непростительной глупостью, разбазариванием священных даров неспосланных провидений. Не знаю, так ли это на самом деле, но если судить по моим наблюдениям за немецким характером, в Германии человеку, осуждённому на смерть, надо давать верёвку и велеть повеситься. Это избавило бы государство от лишних хлопот и издержек. Я хорошо представляю себе, как немецкий преступник берёт эту верёвку, Идёт с ней домой, изучает инструкцию, после чего, в соответствии с предписанием, вешается у себя на кухне. Немцы хороший народ, возможно, даже лучшие в мире, дружелюбный, бескорыстный, добрый. Я уверен, что подавляющее большинство немцев попадает в рай. И действительно, сравнивая их с другими христианскими народами, невольно приходишь к выводу, что рай устроен по немецкому образцу. Непонятно только, как они туда попадают. Ни за что не поверю, что душа каждого немца в отдельности рискнёт в одиночку пуститься в дальний путь и постучаться в ворота Святого Петра. Я думаю, что на небеса их доставляют небольшими партиями под присмотром покойного полицейского. Карлейль сказал как-то о прусаках, и это касается всех немцев, что их главная добродетель это умение поддаваться муштре. Немец, в этом не приходится сомневаться, пойдёт туда, куда ему велят, сделает то, что ему прикажут. Приучите его к работе, пошлите в Африку или Азию под присмотром человека в форме, и из него выйдет превосходный колонист, смело смотрящий в лицо трудностям, а если прикажут, то и самому дьяволу. Но первопроходец из него едва ли получится. Брошенный на произвол судьбы, он скорее всего растеряется и погибнет, и не по глупости, а из-за отсутствия предприимчивости. Немец слишком долго был солдатом, и тяга ко всему военному у него в крови. Воинской доблести ему не занимать, но в военной подготовке имеются и некоторые просчёты. Мне рассказывали об одном немецком слуге, незадолго до того служившем в армии. Хозяин велел ему отнести письмо и дождаться ответа. Время шло а слуга не возвращался. Обеспокоенный хозяин отправился на поиски и обнаружил своего слугу возле дома, куда он был послан. Ответ слуга держал в руке и стоял в ожидании дальнейших указаний. История эта воспринимается как анекдот, однако мне она кажется правдивой. Удивительно, что безвольный человек, стоя только ему надеть мундир, становится существом, способным принимать решения и проявлять инициативу. Немц может распоряжаться другими. Другие могут распоряжаться им, но распоряжаться собой он не способен. Из каждого немца следует сделать офицера, а затем отдать его под его же собственную команду. Тогда он будет отдавать сам себе приказы, преисполненные мудрости и рассудительности, и одновременно следить, чтобы выполнялись они чётко и в срок. Формирование немецкого характера возложено на школу. Долг немца постоянно учиться. Это светлый идеал, к которому должен стремиться любой народ. Но прежде чем перенимать передовой опыт, посмотрим, что же такое долг. Немец понимает его как слепое подчинение каждому, кто носит форменный мундир. Англосаксы понимают долг совершенно иначе. Но коль скоро и англосаксы, и тевтоны процветают, значит, в обоих подходах есть своё разумное начало. До сих пор судьба благоприятствовала немцу, им исключительно хорошо управляли. Если так пойдёт и дальше, менять свои взгляды ему не придётся. Все его беды начнутся в тот момент, когда по каким-то причинам откажет механизм управления. Но быть может, именно немецкое понятие о долге и является залогом для появления хороших правителей, не исключено, что так оно и есть. Думаю, что в качестве торговца немец, если только его темперамент не претерпит существенных изменений, всегда будет далеко позади своего англосаксонского конкурента, ведь жизнь для него нечто большее, чем просто погоня за деньгами. Страна, в которой банки и почтовые конторы закрываются посреди дня на 2 часа, чтобы служащий мог пойти домой и не торопясь пообедать в кругу семьи, а в придачу ещё и вздремнуть, не надеется, а может быть и не стремится выдержать конкуренцию с нацией, которая ест стоя и спит с телефоном под подушкой. В Германии нет во всяком случае, пока нет, заметного классового расслоения. Поэтому жизнь не превратилась, как в Англии, в смертельную схватку за место под солнцем. За исключением земельной аристократии, куда невозможно пробиться, сословиями здесь считаются мало. Фрау-профессор и фрау-плотник каждую неделю встречаются за кафе Клатч, кофейными сплетнями и обмениваются сплетнями на основе взаимного равенства. Ливрейный конюх и врач пьют пиво за одним столиком в своей любимой пивной. приуспевающий подрядчик, снарядив для загородной поездки вместительный фургон, приглашает с собой десятника и портнова с семьями. Выпивка и закуска делятся на всех, и на обратном пути все поют хором. Пока такое положение вещей сохраняется, никто не станет тратить лучшие годы жизни на то, чтобы обеспечить свои преклонные годы. Вкусы немца, а точнее, вкусы его жены, весьма непритязательны. Он любит, чтобы стены его квартиры или дома были обиты красным плюшем, чтобы было много золота и лака. Таков уж его вкус. И едва ли это многим хуже, чем, скажем, мебель, представляющая собой смесь елизаветинской подделки с имитацией эпохи Людовика 15-го. Чем мебель, освещённая ярким электрическим светом и завешанная фотографиями. Случается, он приглашает местного живописца для росписи фасада. И на свет Божий является кровавая битва с входной дверью на переднем плане и портретом Бисмарка на заднем. В то же время он весьма охотно посещает картинные галереи, дабы полюбоваться старыми мастерами, а поскольку домашняя коллекция в Фаттерланде ещё не привелась, он не расположен сорить деньгами, превращая свой дом в антикварную лавку. Немцы знают толк в еде. В Англии тоже еще попадаются фермеры, которые, жалуясь, что умирают с голоду, едят семь раз в день и весьма плотно. В России раз в год устраивается недельное пиршество, и многие умирают, объевшись блинов, но это религиозный обряд и исключение из правил. Но ни англичане, ни русские не могут тут составить конкуренцию немцу. Он встает рано и... Еги diaz выпивает на ходу несколько чашек кофе с пятью-шестью горячими булочками. Но это ещё не завтрак. За настоящий завтрак немец садится не раньше 10:00 утра. В час или в половине второго немец обедает, сидя за столом часа два. В 4 он идёт в кафе, где лакомится пирожными и пьёт шоколад. Ест он и вечером. а вернее, непрерывно перекусывает. Бутылка пива и пара шкабелек тземмель в 7 часов. Ещё одна бутылка пива и, конечно же, ауфшнит, закуска в театре, в буфете. Бутылочка белого вина и шпигиля, йишнице перед возвращением домой. Наконец, на сон грядущий кусочек сыра или колбасы и, разумеется, глоток пива. В то же время он не гурман. В большинстве немецких ресторанов нет ни французской кухни, ни французских цен. Пиво или недорогое белое вино местных сортов, он предпочитает дорогим бордо и шампанскому. И, кстати, правильно делает. Можно представить, какое мстительное чувство испытывает разбитый приседаний француз всякий раз, когда продаёт в немецкий ресторан или отель бутылку своего вина. Правда, в результате страдают Не немцы, которые это вино, как правило, не пьют, удар принимают на себя ни в чём не повинные английские туристы. Возможно, впрочем, французский виноторговец не забыл и Ватерлоо и считает себя в выигрыше в любом случае. В Германии дорогих удовольствий не предлагают и не ждут. В Фатерленде всё запросто, по-домашнему. В Германии нет роскошных развлечений, за которые надо платить. Пускать пыль в глаза здесь не принято. Самое главное развлечение это место в опере или на концерте, которое обходится всего-то в несколько марок. Причём жёны и дочери немца являются в театр в домашних платьях, с платком на голове. На англичанина такая скромность, что и говорить действуют отрезвляюще. Собственный выезд здесь большая редкость, и даже извозчиков нанимают лишь тогда, когда отсутствует электрическая конка, которая и чище, и быстрее. Так немец сохраняет свою независимость. В Германии лавочник не лебезит перед покупателем. В Мюнхене мне довелось сопровождать по магазинам одну английскую даму. Она привыкла делать покупки в Лондоне и Нью-Йорке, и ей ничего не нравилось. Во всяком случае, она делала вид, что не нравится. Продавца она уверяла и делала это не спроста, что в других магазинах такую же вещь, но лучшего качества, можно купить гораздо дешевле. Ваш товар дурно во вкусы, говорила она. У вас бедный выбор. Это не модно, не оригинально, быстро сносится. При этом она вовсе не хотела лавочника обидеть, просто так привыкла. Хозяин не стал с ней спорить, а аккуратно разложил товар обратно по коробочкам, коробочки расставил по полочкам, прошёл в служебное помещение и закрыл за собой дверь. Почему он не возвращается? Недоумевала дама, не скрывая своего нетерпения. Он вряд ли вернётся, ответил я. С чего вы взяли? Боюсь, вы ему надоели. Скорее всего, он сидит сейчас за дверью, курит трубку и читает газету. Он видно не в себе, в сердцах воскликнула моя знакомая, собрала свёртки и с возмущённым видом вышла на улицу. Здесь все лавочники такие, сказал я. Они рассуждают так: вот товар, хотите берите, не хотите не морочьте голову. В другой раз, в курительной комнате немецкого отеля, я услышал, как какой-то низкорослый англичанин рассказывает историю, которую я бы на его месте рассказывать постеснялся. Торговаться с немцем, начал кратышка, абсолютно бессмысленно. Боюсь, они просто не понимают, что это такое. В витрине магазина на Георг Плац я как-то увидел первое издание разбойников, вошел и спросил, сколько стоит книга. «25 марок», — ответил мне сидевший за прилавком старичок и продолжил читать. Я, как водится, стал ему говорить, что несколько дней назад видел экземпляр в лучшем состоянии и всего за 20 марок. «Где?» — спросил он. «В Лейпциге», — ответил я. После чего старичок По совету его мне вернуться в Лейпциг и купить Разбойников там. По-моему, ему было совершенно безразлично, куплю я у него книгу или нет. Значит, не уступите, продолжал торговаться я. Я же назвал вам цену, спокойно ответил он. 25 марок. Упрямый попался тип. Но она этих денег не стоит, сказал я. А я разве говорю, что стоит? буркнул он. «Могу дать вам за нее десять марок», — сказал я, подумав, что мы сойдемся на двадцати. Тут старик встал, и я решил, что сейчас он протянет мне книгу. Но ошибся. Он, оказавшись здоровенным детиной, подошел ко мне, взял за плечи, вывел на улицу и с грохотом захлопнул за мной дверь. Удивительно, не правда ли? «А может, книга действительно стоила двадцать пять марок», — осторожно предположил я. Наверняка стоило, ответил Кротышка, и даже больше. Но разве ж так торгуют? Изменить характер немца способна только немка. Сама она меняется быстро, прогрессирует, как бы выразились мы. 10 лет назад ни одна немка, которая дорожит своей репутацией и рассчитывает выйти замуж, не рискнула бы прокатиться на велосипеде. Сегодня же они тысячами колесят по стране. Старики укоризненно качают головами. Зато молодые люди устремляются за ними следом и пристраиваются рядом. До недавнего времени в Германии считалось неприличным, если женщина каталась по внешнему кругу катка. Ей надлежало ковылять в самом центре, вцепившись в кого-нибудь из родственников мужчин. Теперь же она выписывает восьмёрки где-нибудь в стороне, пока к ней не подкатит какой-нибудь молодой человек. Я даже видел, слава богу, со стороны, как она сама управляет двухколёсным экипажем. Немка всегда была прекрасно образованна. В 18 лет она говорит на двух-трёх иностранных языках и уже успевает забыть больше, чем её английская сверстница прочтёт за всю свою жизнь. Впрочем, дальнейшее образование ей совершенно ни к чему. Выйдя замуж, она удаляется на кухню, и, забыв обо всем, чему ее учили, совершенствуется в искусстве плохо готовить. Но представим себе на минуту, что в один прекрасный день немка прозреет и поймет. Женщина не должна жертвовать собой ради дома, равно как и мужчина не должен посвящать себя одной лишь коммерции. Представим себе на минуту, что в немке вдруг пробудилась семена, чувство любви, что она хочет участвовать в общественной и государственной жизни. Вот тогда-то на немцы и скажется влияние супруги. Женщины здоровые телом, а потому и здоровы духом, тогда-то влияние это покажет себя в полной мере. Всё дело в том, что немец в основе своей исключительно сентиментален и необычайно легко поддаётся женскому влиянию. Говорят, что немец Великолепный любовник и никудышний муж. Виновата в этом женщина. Выйдя замуж, немка не просто расстается с романтикой, а хватает скалку и гонит ее вон со двора. Она и девушкой ничего не смыслила в нарядах, а став замужней женщиной, запихивает в сундук даже те платья, которые лишь условно можно было бы назвать нарядами, и облачается в какое-то оказавшееся под рукой тряпье. решительно и целенаправленно начинает портить свою фигуру, ничем не уступавшую фигуре Юноны, а также свой ангелоподобный цвет лица. Она жертвует своим данным ей от рождения, правом на восхищение и преданность, за кулек конфет. И за дня в день она приходит в кафе и лакомится пирожными с жирным кремом, запивая их обильными дозами шоколада. И вскоре становится толстой, рыхлый, вялый и никому не нужный. Когда немка бросит пить днём кофе, а вечером пиво, когда займётся гимнастикой, чтобы вновь стать изящной и стройной, когда выйдет замуж, перестанет часами штудировать поваренную книгу, тогда немецкое правительство столкнётся с новой и неведомой силой, силой, с которой ему придётся считаться. А в наши дни на лицо очевидные признаки того, что традиционные немецкие фрауэн уступают место современным дамам. Когда об этом задумываешься, по неволе начинаешь испытывать любопытство, ведь немецкая нация ещё очень молода, и то, какой она станет, очень важно для мира. Немцы, добрый, отзывчивый народ, способный сделать мир лучше. Да, у немцев безусловно есть свои недостатки. Причём сами они об этом даже не подозревают, считая себя совершенными, что довольно глупо с их стороны. Они поразительным образом даже ставят себя выше англосаксов, но воспринимать это всерьёз едва ли возможно. У них есть свои плюсы, заявил Джордж, но хуже их табака нет ничего на свете. Я пошёл спать. Мы вышли из-за стола и, облокатившись на низкий каменный парапет, стали смотреть, как в темноте над рекой пляшут оганьки. В целом, я считаю наш буммель удачным, сказал Гарис. Домой я возвращаюсь с удовольствием, и в то же время мне жаль, что наше путешествие подошло к концу. Надеюсь, вы меня поняли. А что такое буммель? спросил Джордж. Как это перевести? Буммель, объяснил я. Это такая прогулка, Она может быть длинной или короткой. Однако особенность её в том, что вы должны в определённое время вернуться туда, откуда начали свой путь. Иногда бумель проходит через оживлённые улицы, а иногда через поля или леса. Иногда в дороге находишься несколько часов, а иногда несколько дней. Но независимо от того, долог наш путь или короток, независимо от того, где мы находимся, Мы всегда помним, что время идёт, и час расставания близится. Нам многие попадаются на пути. Одним мы лишь кивнём и улыбнёмся, с другими остановимся перекинуться словом, с третьими же нам по пути. Нам было очень интересно, хотя и не всегда легко. Однако в целом мы отлично провели время, и нам жаль, что наш буммель подошёл к концу.